Страница 562, письмо 138 Александру Ивановичу Герцену, 1861 год, марта 28 апреля 9, Франкфурт на Майне. В тот самый день, как я получил ваше письмо, любезно Александр Иванович, я получил письмо от Тургенева, обещавшего через два дня приехать в Брюссель, примечание первое, второе. Потрясающая иллюминация, сэр, и так далее, и меня так пленило, что я намеревался по приезде Тургенева предложить ему съездить на ваш пир. Но приезд этот, к несчастью, не последовал по случаю кашля и наклеенной мушки, над которой я не могу смеяться, ибо сам в то время был оклеен мушками. Потом почему-то два или три письма, в которых я писал к вам про Лелевеля и про впечатление, произведенное им на меня, я разорвал. Примечание третье и четвертое. Теперь, чтобы не случилось того же, не буду писать про это. Пишу только, чтобы вас поблагодарить за колокол и добрые советы о романе. Примечание пятое и шестое. За слишком лестное мнение о мне не благодарю, оно вредно. Горювое воспоминание я читал с наслаждением и очень был горд тем, что, не знав ни одного декабриста, чутьем угадал свойственный этим людям христианский мистицизм. Примечание седьмое. Из барабанских кружев я вчера вырвался, и нынче ночую в Эйзенахе, день в Иене, два дня в Дрездене и в Варшаву, которая все больше и больше интересует меня. И Ежели найду случай, напишу вам из Варшавы. Читали ли вы подробные положения об освобождении? Я нахожу, что это совершенно напрасная болтовня». Из России же я получил с двух сторон письма, в которых говорят, что мужики положительно недовольны. Примечание восьмое. Прежде у них была надежда, что завтра будет отлично, а теперь они верно знают, что два года будет еще скверно, и для них ясно, что потом еще отложат, и что все это господа делают. Кланяюсь вашей дочери, Николай Платонычу и его жене, и вам дружески жму руку. Надеюсь, так или иначе, до свидания. Ежели захотите мне прислать что-нибудь в скором времени, то в Дрезден до востребования, а то через Каласена. Лев Толстой. 9 апреля, Франкфурт. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Письмо 23 марта 4 апреля из Парижа. Тургенев. Письмо. Том. 4 номер 1053. Третье. Потрясающая иллюминация, сэр. Английский. Очевидная фраза из письма Герцена. Речь идет о празднике 10 апреля. Четвертое. Будучи в Брюсселе, Толстой по рекомендации Герцена посетил престарелого польского революционера Иоахима Лелевеля. По-видимому, Лелевель произвел на Толстого сильное впечатление. Портрет этого бойца за свободу Толстой приобрел в Брюсселе и повесил в своем яснополянском кабинете. Пятое. О каком номере колокола идет речь, неизвестно. Шестое. Смотри письмо 137 и примечание 10 к нему. Седьмое. Кавказские воды. Отрывок из моей исповеди. Огарева. Полярная звезда. Номер шестой. Внимание Толстого привлекло место, в котором Огарев писал. Большая часть декабристов воротилась с убеждениями христианскими до набожности. Шли ли они с теми же убеждениями в сибирские рудокопии, или ссылка заставила их искать религиозного утешения? Примечание восьмое. Одно из них от Сергея Николаевича Толстого 12 марта 1861 года, в котором он написал «Манифест о воле прочитан». Народ еще ничего хорошенечко не расчухал, и нельзя ни о чем судить, скорее, все недовольны, чем довольны. Второе письмо неизвестно. Конец примечаний.